Глава 18. В дверь настойчиво постучали. Широко зевнув, я поднялся, нашарил тапочки и, подойдя к двери, с недовольством рявкнул: "Что такое? Господин Брукс, ваш завтрак подан", послышался встревоженный голосок одной из девиц. "Сейчас выйду". Отставив в сторону стул и открыв дверь, я вышел и направился в ванную комнату. Неторопливо приняв душ и почистив зубы, я надел чистый халат и пошел в трапезную где уже был накрыт стол на одну персону. Сев на стул и взяв серебряную ложку, я съел тарелку овсяной каши с изюмом и, запив ее горячим травяным чаем, взглянул на часы. Стрелки показывали, без пяти девять. А ровно в девять в дверь постучали. «Да-да, войдите», — отозвался я, вставая. Дверь открылась, и партняжных дел мастера занесли несколько парадных костюмов. Все они были разными, но и одновременно похожими друг на друга, как близнецы-братья. В общем, это были фраки достаточно стандартного покроя. Но была одна проблема. Фраки и костюмы с галстуками я не носил, за исключением нескольких знаменательных событий своей жизни. А ведь их не просто носить надо, но уметь это делать. Иначе выглядеть будешь смешно. «Господин Брукс, прошу вас выбрать приглянувшийся костюм», попросил слуга, внимательно наблюдая за моим поведением. Хмыкнув, я заложил руки за пояс и с деловым видом обошел фраки. Все они были разных цветов. Прямо-таки цветовая гамма, как в психологическом тесте Люшера. «Уж не проверяют ли меня на психическую адекватность?» — подумал я. Остановившись возле светло-серого фрака и осмотрев его со всех сторон, я обернулся к слуге и, указав на костюм, произнес. «Пожалуй, этот костюм мне нравится больше остальных». Портняжных дел мастера поклонились и, забрав другие костюмы, удалились. Разгладив усы и потеряв щетину, я взглянул на слугу а как насчет цирюльника? Мне побриться не мешает». «Сию минуту, господин Брукс», торопливо проговорил он и ретировался. Вернулся он минут через пять с мужчиной средних лет и двумя его помощниками. Расставив свои принадлежности и налив горячей воды в медный таз, цирюльник предложил мне сесть на стул, что я и сделал. Подмастерье смочили горячей водой полотенце и приложили его к моему лицу, основательно пропарив кожу. Бродобрей, помазком намылив щетину, Взялся запасную опасную бритву и аккуратно выбрил щеки с подбородком, оставив лишь пышные усы. Выполнив свою работу, они ушли. И тут же за меня взялся слуга, помогая облачиться во фраг. Ох, и непростым было это дело. Казалось бы, чего здесь сложного? А нет. Это не просто брюки и пиджак с фалдами и рубашкой. Тут еще и пояс намотать надо. А без посторонней помощи это просто невозможно. В общем, это целая наука, такой гардеробщик на себя натянуть, и уж подавно умела его носить и не казаться при этом для окружающих ряженым клоуном. Слуга подправил плотно сидящий на мне фраг и, критически оглядев меня с головы до ног, с удовлетворением произнес. «Господин Брукс, вам фраг очень идет. Можете убедиться сами, посмотрев в зеркало». Поправляя высокий жесткий воротник, я подошел к зеркалу и не узнал самого себя. На меня взирал Верзила с дерзким властным взглядом. К тому же еще и аристократическими манерами. Вернее, манеры эти подчеркивал сам Фрак. А вот откуда они у меня взялись, вопрос, конечно, интересный. Хотя, возможно, мне так показалось. Господин Брукс, прошу вас пройти за мной. Опаздывать на прием нельзя. Тем более вам оказана неслыханная честь быть принятым самим личным секретарем магистра Ордена Голубого Шестилистника. А этого, поверьте мне, удостаивается далеко не каждый. Еще раз оглядев спесивое отражение самого себя, любимого, я тяжело вздохнул и сделал отмашку. И мы пошли. Впереди слуга, а я плелся за ним, краем глаза посматривая по сторонам. Шел я навстречу не просто с человеком, а с тем, кто вертит этим миром по своему усмотрению. Пусть он это делал не единолично и, скорее всего, в этой схеме выполнял роль наемного управленца, но, тем не менее, я прекрасно осознавал, что от этой встречи зависит буквально все — в том числе и моя собственная жизнь. Поднявшись в донжон, слуга привел меня в большой зал со стрельчатыми окнами и одной закрытой дверью из мореного дуба с затейливым резным орнаментом. «Господин Брукс, пройдите в приемную, вас там ожидают», с легким поклоном произнес слуга и, развернувшись, скорой походкой стал удаляться. «Эй, любезный, а звать-то секретаря как?» выкрикнул я ему вслед, ощущая себя не в своей тарелке. Слуга, никак не отреагировав на мой вопрос, выскочил из донжона. Чертыхнувшись, я решительно направился к двери, ведущей в приемную, и, открыв ее, заглянул внутрь. В приемной стояли четверо гвардейцев в церемониальных керасах с мощными мушкетами, покрытыми хромом и утонченной гравировкой. Кроме них находился еще некий субъект в темной хламиде с толстенной золотой цепью на шее, на которой болтался внушительный медальон с изображением кирки и циркуля. «Господин Брукс, вы можете войти», — властно распорядился неизвестный в хламиде, пристально рассматривая меня из-под накинутого на голову капюшона. По привычке мне хотелось кивнуть, но высокий стоячий воротник не позволил этого сделать. Ой, сдается мне, такой дизайн воротничка сварганили не просто так. С внешней стороны он держит горделевую осанку, а с внутренней не позволяет делать лишнее движение, чем ограничивает возможность дополнительных жестов. Войдя в дверь, я сделал несколько шагов и остановился. Впереди меня стоял массивный письменный стол офисного вида, за которым сидел еще один мужчина примерно пятидесяти лет и что-то писал на хорошей мелованной бумаге обычного стандарта. Когда я вошел, он отложил в сторону авторучку и с легкой усмешкой, посмотрев на меня, чуть хрипловатым голосом заговорил. «Ну, здравствуйте, господин Брукс, или лучше, атаман Кудряш?» «Как вам больше нравится?» Отозвался я, продолжая, как ни в чем не бывало, спокойно стоять посреди рабочего кабинета. Хмыкнув, секретарь деловым жестом предложил присесть, что я и сделал. Разместившись напротив хозяина кабинета, я замер в ожидании продолжения разговора. Вы интересный молодой человек. Податься туристам в столь опасный мир далеко не каждый способен». Вот тут-то у меня сердечко и ёкнуло, но лишь на один краткий миг. Пожав плечами, я ответил «Мне здесь нравится». — А знаете, атаман, я вас давно ждал. Очень уж мне хотелось с вами лично познакомиться и пообщаться в приватной обстановке. С кем имею честь? — Ах да. Иннокентий Дакошта, первый секретарь великого магистра Ордена Голубого Шестилестника. Представился он, вальяжно развалившись в кожаном кресле. — И как к вам обращаться, господин первый секретарь? С прохладной интонацией поинтересовался я. — Так и обращайтесь, молодой человек, господин первый секретарь. Я так понимаю, господин первый секретарь, вы за мной давно наблюдаете. С того самого момента, как вы оказались на хорте, честно признался Иннокентий Дакошта и, помолчав, продолжил. Надо признать, вы первые за сто с лишним лет существования этого туристического маршрута зашли столь далеко, избрав очень оригинальную тактику, чем и привлекли к себе мое самое пристальное внимание. Вы, Валентин Александрович Кудрявцев, гражданин Республики Бретта, Успешный предприниматель средней руки с безупречной деловой репутацией. Женатый на дочери барона Карпачи, видного представителя старого и весьма уважаемого аристократического рода. Гм, надо сказать, более чем удачная партия. Слышать о себе было весьма любопытно. Тем более в совершенно иной ипостаси. А секретарь продолжал свой монолог. Честное слово, вы меня сумели удивить. За сорок лет моего пребывания на хорте я видел всяких туристов кто-то со степниками воевал, кто-то с баронской вольницей в вольных баронствах, преследуя иллюзорные надежды добиться справедливости и равенства для всех. Иногда даже попадались и такие, кто прятался от опасности этого мира в укромных местах. Но вы совершенно другое дело, Валентин Александрович. Вы начали с того, что, поселившись на отшибе, взялись за капитальное обустройство и организацию инфраструктуры для реализации своих грандиозных планов, «Это вы на меня большую орду степняков с галерой вооруженной артиллерии натравили?» — напрямик спросил я, внешне не выражая никаких эмоций, хотя в душе моей, медленно, но верно, вызревало самое настоящее презрение к сидящему напротив меня человеку, давно и безнадежно потерявшему всякие нравственные и духовные ориентиры. Для таких, как он и ему подобные, люди — лишь расходный материал, и не более того, пластилин, так сказать, в руках скульптора». «Я, разумеется. Мне же требовалось удостовериться, что вы, молодой человек, действительно достойны моего интереса к своей любопытной персоне», — бесстрастно проговорил он и, пробарабанив пальцами по столу, заговорил вновь. «Должен сказать, вы более чем оправдали все мои надежды. Впрочем, и ваша законная супруга тоже. Вы интереснейшая и крайне необычная семейная пара. Перенести свои семейные разборки на столь высокий уровень дано далеко не каждому». «Что вы имеете в виду?» Замер я, словно соляной столб. Хохотнув, первый секретарь, чуть подавшись вперед, с доброй усмешкой глядя на меня, степенно ответил. «Я не знаю, какая кошка пробежала между вами, но по всему, видать, очень большая и жирная, раз уж вы сбежали от своей супруги в этот мир, а она кинулась за вами следом, имея страстное желание заполучить в качестве боевого трофея ваш скальп. Это наше с ней личное дело». Насупившись, проворчал я, поскрипывая зубами для пущей убедительности, хотя сам лихорадочно соображал, к чему он затеял этот разговор и почему ничего не знает о присутствии на этой планете моей настоящей бывшей жены. «А вот и нет», — отрицательно покачав головой, воскликнул первый секретарь. «Вы и ваша супруга подписали контракт, согласно которому не возражаете против трансляции ваших похождений, за что вам полагается весьма значительное вознаграждение». «Вы, Валентин Александрович, и ваша супруга в последнее время стали настоящими звездами реалити-шоу, за которыми наблюдают и сопереживают более восьми миллиардов человек. Прямо-таки и миллиарды», — скептически обронил я, в душе аплодируя себе за то, что не позволил своим инстинктам взять над собой верх и уволочь покладистых девиц в спальню, а то натуральная порнуха получилась бы, так сказать, в режиме реального времени». У вас даже фан-клубы имеются. Вот, к примеру, в вашем числится на сегодняшний день порядка трех миллионов человек, разбитых на несколько фракций, одна из которых реконструкторы. Задумчиво склонив голову, я негромко задал вопрос: Что вы от меня хотите, господин первый секретарь? Иннокентий докошта да молчал довольно продолжительное время, и вдруг, остро посмотрев мне прямо в глаза, неожиданно спросил Молодой человек. «Вы знаете, что такое война?» «Как хочешь, так и понимай, к чему он клонит». Но сразу отвечать я не стал, так как слишком уж многозначительно докошта да посмотрел на меня. Подумав, я, осторожно подбирая слова, стал отвечать. «Насколько понимаю, война — это продолжение политики иными насильственными средствами. Как правило, война является средством навязывания оппоненту своей воли. Формы ведения войны могут быть разными» от непосредственного широкомасштабного вооруженного конфликта до психоисторической войны, в которой история твоего вероятного противника переворачивается с ног на голову в сознании общества, и прежние национальные герои становятся мерзавцами, и наоборот, соответственно. Это требуется для того, чтобы разрушить взаимосвязь между поколениями и тем самым поколебать духовные скрепы твоего противника, ослабить его и в конце концов подчинить своей воле, Оставаясь при этом как бы в стороне. Сделав несколько вдохов-выдохов, я продолжил. А вообще война – это цена за развитие цивилизации. Чем более развит социум, тем выше вероятность войн, в том числе и гражданских. Так как с развитием цивилизации социум все глубже разбивается на различные группы по интересам, порой прямо противоположных друг другу. Противоборство этого времена кризисных фаз обостряется, что частенько приводит к межгосударственным конфликтам а иногда и гражданским войнам. Бывает так же, обе эти формы совмещаются или сливаются, тем самым образуя своего рода гибридные формы ведения военных действий. Первый секретарь медленно поднялся и, пройдя по кабинету, остановился возле книжного стеллажа, вкрадчиво поинтересовавшись. «И почему же, по вашему мнению, цена развития цивилизации — война?» Растерев затекшую шею, я глубоко вздохнул. Все дело в том, что в обществе, подчеркиваю, в любом отдельно взятом социуме или группе, есть определенные правила социального поведения, за нарушение которого предусмотрены определенные же санкции, направленные главным образом для ограничения природной агрессивности человека как универсального хищника. Монополию на применение насилия имеет лишь государство или институты его замещающие. Со временем нереализованная агрессия и неудовлетворенность накапливаются и могут в любой момент вырваться наружу, особенно если в социуме зашкаливает уровень несправедливости. Именно это и есть самая большая проблема для власти и хозяев денег, а также чужих мыслей и дум. Таких хозяев может быть в отдельно взятом социуме сразу несколько групп. Такие группы и озабочены тем, как и куда направить накопившуюся агрессию, а для этого они используют различные методики. до да кошта. Задумчиво потеряв кончик носа и пройдя к письменному столу, попростецки присел на край столешницы и, взглянув в окно, задал мне очередной вопрос. И какие же, по вашему мнению, есть инструменты для безопасного выплеска, накапливающейся в социуме агрессивности? Снова подбирая слова, я ответил. Различные клубы по интересам, спорт, фан-движения различного толка, в том числе и ультрас, ну и еще прививают в обществе ложные преграды и мыслеформы. В борьбе с которыми тратится опасная синергия. Если же этих методов недостаточно, доминирующие группы устраивают где-нибудь на периферии войнушку, большую или маленькую, неважно. Доминирующие группы, стоящие на самом верху социальной пирамиды, извлекают из нее большую материальную выгоду, а те, кто находится на низших ступенях, выплескивают свою природную агрессивность на войне, где всяческие ограничения исчезают, ну, почти исчезают. Все-таки правила ведения войны имеются, хотя их и немного, но тем не менее они есть, и тот, кто их целенаправленно нарушает, рано или поздно ликвидируется как больное бешенством животное. Иннокентий да Кошта молчал несколько минут, думая о чем-то своем, а затем встал со стола и, вернувшись кресло, заговорил. «А вы, молодой человек, гораздо умнее, чем мне показалось ранее. Это что-то меняет в ваших планах в отношении меня?» И да, и нет, Валентин Александрович. Да, придется внести кое-какие коррективы в наш разговор. Многозначительно вздохнул первый секретарь. В общем, как я понимаю, вы уже в курсе, что собой представляет мир Хорты. Я кивнул, и он негромко заговорил. Хорта — это полигон для выпуска потенциально опасной пассионарной энергетики у активной части нашего социума, которые, не будь такого полигона, могут направить свою буйную энергию на разрушение всего и вся вокруг себя. Учитывая вашу небывалую прежде популярность, решено в полной мере воспользоваться данным феноменом. По нашим сведениям, в ближайшие недели к вам рванет на помощь довольно значительное число добровольцев из нашего мира. Впрочем, не меньшее число желающих поучаствовать в бойне будет и на стороне вашей деятельной супруги. Примерное количество добровольцев на первом этапе ожидается около тысячи человек. А дальше, вполне возможно, их общее число увеличится до десяти тысяч, а вероятно и больше. Все они пламенно горят желанием повоевать на вашей стороне, считая вас своим кумиром. Впрочем, они все авантюристы и могут в самый неподходящий для вас момент эвакуироваться. Хотя мы несколько придержим это, но не более. Вы хотите с моей помощью основательно проредить пассионарно настроенных личностей? Напрямую спросил я, несколько волнуюсь. А правильно ли я делаю, задавая столь опасный вопрос? Но, тем не менее, я получил предельно откровенный ответ. Да. А вам не жаль этот мир у людей, живущих в нем? С интересом рассматривая собеседника, спросил я, прекрасно отдавая себе отчет, что ему плевать с самой высокой колокольни на муки и страдания аборигенов. Ой, я вас умоляю. С пренебрежением выдохнул докошта. Не стоит переживать о ничтожествах. Они того совершенно не стоят. На кону стоит благополучие нашей с вами цивилизации, ни больше, ни меньше. А для этого нам надо красиво утилизировать потенциально социально опасных элементов». «Нет, я понимаю, что вы выносите войну на периферию, но вы-то сами не опасаетесь того, что эта периферия рано или поздно придет к вам и за все спросит, вернее, отыграется на вас за свои беды и унижения». «Глупости», — совершенно серьезно проворчал он. Этим дикарям никогда не добраться до цивилизованных мест. Через порталы они никогда не пройдут. Ну что же, господин первый секретарь, если вы уверены, я принципиальных возражений не имею. Но разрешите задать вам еще один вопрос? Задавайте, Валентин Александрович. Хоть как-то вы помогать мне и моей супруге будете? Нет, никакой помощи не предусматривается. Вы должны обходиться исключительно местными ресурсами, и ресурсами добровольцев. Иначе рейтинг реалити-шоу резко пойдет на убыль. А вместе с ним снизится и количество добровольцев, что не в наших интересах. Пусть так, согласился я. Но что конкретно я получу взамен? Слава, деньги и свобода выбора, что в нашем демократическом обществе большая редкость. Да, и еще. Если пожелаете, получите какую-нибудь вполне приличную должность в нашем ордене или, к примеру, почетную должность в государственном аппарате. Выбор исключительно на ваше усмотрение. Заманчиво звучит. Признал я и, немного подумав, поинтересовался. А как насчет супруги? Она получит точно такой же наборчик? Разумеется. Равнодушно пожал плечами он. Да уж, попал как кур в ощип. Отказаться нет никакой возможности. И ведь не пошлешь на хутор бабочек ловить. Он как-никак один из представителей всесильных мира сего. Самое паршивое еще и то, что я от местных аборигенов в его глазах практически ничем не отличаюсь, разве что самую малость. Я для него такой же расходный материал, как и все остальные. Правда, у меня есть некоторое преимущество, так как за мной наблюдают в режиме онлайн более 8 миллиардов зрителей. Но для тех, кого представляет до кошта, это не такая уж большая проблема. Избавиться от меня могут с легкостью. Устроив, например, несчастный случай, ну или основательно дискредитировать в глазах общественности. В общем, в данной парадигме выхода у меня не было практически никакого. Хорошо, господин первый секретарь. Я согласен, но что более конкретно требуется от меня? Да в сущности ничего сверхъестественного. Продолжайте в том же духе, и рано или поздно вы встретитесь на поле брани со своей деятельной супругой. Да уж... «Зная ее буйную натуру, скорее рано, чем поздно», — пробурчал я. «Вам виднее», — с ухмылкой проговорил первый секретарь и, вдовольно любовавшись моей кислой физиономией, мягко распорядился. «Возвращайтесь обратно на Хортицу и готовьтесь к сражениям на Большой и Малой Хорте. Надеюсь, вы понимаете, что это надолго?» «Как не понять? В общем-то, это как раз то, что я и хочу. Но вы до сих пор так и не озвучили, что мне можно, а что нельзя ни в коем случае». Будьте любезны очертить границы моих возможностей. «Да все, что вам взбредет в голову», — выпалил до Дакошта и всмотрелся в мои глаза. «Все, что хотите, то и творите. Нет никаких ограничений. Хоть город Джерсан захватите или спалите его дотла, нам он более без надобности. Правда, есть один категорический запрет. Вам запрещается с войском переходить большую реку. Да и вам одному там тоже особо делать нечего». «Ваш путь, молодой человек, лежит совсем в другую сторону, а именно в вольные баронства». «Хорошо, я вас понял. Ноги моей на этой стороне реки более не будет. Разве что иногда выселки посещать буду». покладисто согласился я и, оглядев прощальным взглядом кабинет первого секретаря, задал ему последний вопрос. «Есть ли еще какие-нибудь ограничения, влияющие на мои планы?» «Нет». «В таком случае разрешите откланяться?» Меня ждут великие дела. Идите, Атаман, и помните, на эту сторону реки более не ходите. Если вы мне понадобитесь, я пошлю к вам курьера», сказал первый секретарь, проигнорировав иронию в моих словах. Поднявшись с кресла, я попрощался и неторопливо направился на выход, переваривая наш разговор. Покинув кабинет, я в сопровождении слуги вернулся в отведенные мне апартаменты и только тогда позволил себе задать вопрос. «Любезнейший, «Подскажи-ка, где можно прикупить лечебные эликсиры?» «Какие именно эликсиры вас интересуют?» «Меня интересуют эликсиры от ранений, заражения крови, а также что-нибудь для ускоренной регенерации повреждений плоти». «Не вопрос. Все необходимое вам доставят прямо в апартаменты», — деловито отозвался слуга. Удивившись столь налаженному сервису, я вытряхнул из рюкзака сверток с золотом и передал его слуге. Он удалился». Вернулся спустя полчаса с двумя баулами, доверху наполненными всякими снадобьями. Не став перепроверять приобретение, я взглянул на слугу. Когда отправляется ближайшая галера на континент? Посмотрев на настенные часы, он ответил: Вам следует поспешить. Галера отчалит от пристани через 40 минут. Выпроводив слугу, я в спешке скинул до смерти надоевший фраг, напялил свою походную одежду и Закинул за плечи рюкзак, схватил баулы со снадобьями и поспешил на пристань.